Возможно, английское правительство и хотело договоренности с Германией о регулировании военно-морских вооружений обеих стран на приемлемых для Англии условиях. Черчилль же этого явно не хотел, решив про себя, что дело идет к войне, он и готовился к ней. Более того, некоторые его действия дают основания предположить, что он не желал, чтобы миссия Холдейна увенчалась успехом. Во время пребывания Холдена в Берлине германский император Вильгельм II объявил в Рейхстаге о большом увеличении ассигнований на армию и военно-морской флот. «Моей постоянной обязанностью и заботой, — заявил Кайзер, — является поддержание и укрепление оборонной мощи немецкого народа на земле и на воде». Кайзер добавил, что немецкий народ не испытывает недостатка в молодых людях, способных носить оружие. Черчилль ухватился за это выступление как за повод для того, чтобы изложить свои взгляды на усиливающуюся гонку военно-морских вооружений в Англии и Германии. Не посоветовавшись ни с премьер-министром, ни с кабинетом, Черчилль выступил в Глазго с речью, наделавшей много шум. Он заявил, что Англия никогда не испытывала недостатка в моряках, ибо английские дети воспитываются в духе любви к морю и готовности нести военно-морскую службу. Военно-морская мощь Англии, сказал он, является исключительно оборонительной. Затем Черчилль попытался провести различия между английским и германским военно-морским флотом. Английский флот, подчеркивал он, является необходимостью для нас, а если подходить с определенной точки зрения к германскому флоту, то он для немцев в основном является роскошью. С нашей военно-морской мощью непосредственно связано само существование Англии. В ней залог нашего существования. Для немцев военно-морская мощь – это экспансия. Заявления Черчилля о том, что для немцев флот — это роскошь, вызвали бурю негодования в Берлине. Германские руководители поняли, что они глубоко заблуждались, считая нового английского военно-морского министра своим другом. Вообще-то, говоря, у них были некоторые основания для такого заблуждения. Ведь в 1906 и 1909 годах Черчилль в качестве личного гостя Кайзера присутствовал на маневрах германской армии. Он встречался с немецким кронпринцем. Черчилль принадлежал в свое время к пацифистскому крылу в правительстве и благожелательно отзывался о Германии. Кайзер с большим удовлетворением узнал о его назначении в адмиралтействе и считал это победой прогерманских элементов в английских правящих кругах. Теперь же выяснилось, что старые представления относительно взгляда в Черчилля оказались абсолютно неверными.